Глава 7. Тайна Ватсона. Проходили недели, месяцы. Год сменялся годом. Трудей и развлечениях время для отважных астронавтов проходило незаметно. После открытия 0 лучей работать стало еще интереснее. Оказалось, что эти лучи могут стать хорошими помощниками в целом ряде отраслей науки. Они помогали точнее исследовать строение атомного ядра, значительно ускоряли процесс преобразования элементов в лабораториях Однако же источник, нуль лучей, все еще оставался неизвестным. Безрезультатными были и попытки получить их искусственно. Время от времени академик навратил, просматривал контрольные записи, направленного на Землю астрогравиметра и качал головой. «Бесполезно, бесполезно. Выпущенное слово не поймаешь, а свет не догонишь. Боюсь, что доктор Заяц поставил перед собой непосильную задачу. Гравитация – это стоглавый дракон». Одну голову отрубишь, а пять новых отрастут. Да скорее топором побреешься, чем промодулируешь гравитацию. Перспективы связи с помощью гравитации для экипажа луча представляли уже не теоретический, а вполне практический интерес. Радиоволны с Земли долетали сюда с опозданием в два с половиной года. А сообщения с родной планеты все ждали с нетерпением. Первые попытки управлять погодой на Земле с помощью атомной энергии вызвали на луче восторг менее радостным были сообщения о ходе оживления Амундсона. Операции продвигались очень медленно, поскольку на теле героя оказалось несколько ран. Однако Тарапкин к великой радости Северсона не терял надежды. Так прошло пять лет. Чтобы отпраздновать знаменательную годовщину, все собрались в клубе на торжественный обед. «О, жареная курица!» – радостно воскликнула Надежда Маладинова. «Да это же мое любимое блюдо!» Фаршированный перец!» Присоединился к ней Мадораж «Чудесно! Швинина, княлики и капуста со шкварками!» Обрадовался Навратил. «Пусть я буду президентом Планеты X, если это жаркое не лучше того, что готовила мама!» Лика Фротив. «Вы волшебница, Алена. как же вам это удалось всех порадовать?» Удивился Ченсу. «А что же здесь сложного?» Весело улыбнулась Алена. «Сколько раз в клубе вы вспоминали свои любимые блюда?» Еще на земле я, составляя план нашего меню на восемь лет путешествия, не забывала про национальную кухню. И в Тайне протащили на луч ящих с консервами, собираясь порадовать нас после этой искусственной пищи, правда?» Продолжил, за нее навратил. Северсон пожал руку возлюбленной и прошептал «Я рад за тебя». Как только обед закончился, наворотил, затянул старинную песенку. «Этот праздник, этот праздник, пойдем старое к пивной, в я, в я». Все присоединились, и в клубе стало весело зазвучало «Будем до утра танцевать гуляя!» «Гой я, товарищ Молодинова, я должен сказать вам нечто очень важное!» Послышался голос Ватсона из громкоговорителя видеофона в кабине управления. «Не можете ли вы зайти ко мне?» «Не могу, Ватсон». Луч немного звился с курса, сейчас мы определяем причину. «Тогда коротко. Я обнаружил на планете X еще одну радиостанцию». Она немного слабее и говорит на языке, который отличается от языка первой. Следует надеяться, что... Его перебил резкий сигнал тревоги, а вслед за тем на экране служебного видеотелефона появилось взволнованное лицо Цигина. Товарищ Молодинова, астрогравиметры показывают большое тело в направлении генеболы и, и еще одно поменьше в направлении Регула. На этот раз опасность была обнаружена заранее, и торопиться не понадобилось. По приказу и военачальника радиолокационной станции Вроцлавский старательно обследовал пространство и примерно через полчаса сообщил «Направление Регула – темное тело, величина 0,3, расстояние 26,7 минуты. Направление Денеболы – темное тело, величина 0,08, расстояние 32,9 минуты. Направление на центр созвездия Льва – темное тело, размер 0,04». Расстояние 39 минут. Молодинова быстро включила все видеофоны луча. «Внимание, внимание, пристегнитесь, включаем реакторы двигателей». Ровно через минуту из дюз корабля вылетело красное пламя. «Как у нас говорят, больше счастья, чем ума», — сказал Наворотил. «Погасшая звездная система или что там такое могла бы с таким успехом стоять просто у нас на пути. Тогда бы я ее уже давно обнаружил». Возразил Мадараж, сидевший сейчас в кресле первого пилота, и, не спуская глаз с главного астрогравиметра. С экрана заглянула в помещение всегда улыбающееся лицо Фратьева. Представьте себе, самое крупное тело у Регула радиозвезда! воскликнул он торжественно. И как интенсивно излучает, это уже не шум, а просто грохот водопада. Навратил надел наушники и подошел к радиотелескопу. Фратьев, прав! Послушайте! Подал он наушники Молодиновой. И с улыбкой добавил «Я думал, что он, как всегда, немного преувеличивает». «Нет сомнения, источник радиоволн не может быть далеко». «Проверьте, пожалуйста, точно ли направлен радиотелескоп на самое крупное тело». Навратил подошел к пульту и прищуренными глазами отвел несколько экранов. «Да, данная астрогравиметра радиолокатора и телескопа совпадает. Радиоволны исходят из тела величиной 0,3». «Итак, мы стоим на пороге раскрытия тайны радиозвезд». Обрадовалась молодиного. Это, несомненно, угасающие звезды, температура которых понизилась настолько, что они уже не излучают, видимого света. Ой, право! сказал Мадараш на экране телевизора. «Взгляните, выжасающее солнце излучает инфракрасные лучи». «С этой минуты Проксима потеряла право на свое имя. Ближайшая звезда — это, как ее назовем?» Почесал затылок, навратил. «Радиозвезда Фратева! Пусть порадуется Фратев!» Он первый услышал ее голос. Предложил Чон Спустя минуту Северсон сел к микрофону и начал говорить «Внимание! Внимание! Специальное сообщение для Земли!» «Во-первых, мы раскрыли тайну радиозвезд. Это темные тела или, лучше сказать, угасающие звезды. Одна из них недалеко от нас, мы назвали ее. Ради бога, что случилось?» Кабина снаружи ворвалась ослепительное сияние. Секунду! Темное солнце засверкало. Взорвалось. Вокруг него расширяется огненная сфера. «Выключаю! Вызову вас через минуту!» Неожиданная вспышка новой ослепительной звезды вызвала тревогу на луче. «Реакторы двигателей на полную мощность!» Скомандовал, навратил. Ватсон влетел в кабину управления. «Не делайте этого! Не превышайте порог в 150 тысяч километров! Это может плохо закончиться!» Панели пропал? Сейчас трудно выбирать, На это нет времени. Мы намного меньше рискуем при повышенной скорости, чем если поплетемся в пределах досягаемости новой звезды и сгорим», ответил Грубер. «Да, крылышки нам может опалить». Мадараш попытался скрыть свою тревогу за шуткой, однако ему это плохо удалось. Только Чон оставался абсолютно спокойным. «И я согласен с академиком Ватсоном». Сказал он так, будто выступая на обычном научном диспуте. «Не следует увеличивать скорость. Так мы израсходуем топливо, оно нам еще пригодится. Продолжим путешествие, вот и все. Извергнутая радиозвездой Фратева раскаленная масса не полетит быстрее двух км километров в секунду. Она никогда не сможет нас догнать». «Через три года, в тот момент, когда до вас долетит мой голос, на вашем небе засияет новая звезда», продолжил Северсон передачу. «Когда увидите ее, вспомните о нас и назовите ее радиозвездой Ратьева». Взрыв космического масштаба на расстоянии пяти световых часов – не самое приятное зрелище. Но нашим завоевателям Вселенной представилась идеальная возможность изучить жизнь космического тела. Внезапные вспышки звезд астрономы Земли наблюдали неоднократно, однако эти явления происходили так далеко, что результаты наблюдений были очень скромными, и только теперь космонавты могли исследовать физические и химические изменения на поверхности только что возникшего Солнца в его короне, которое звезда выбросила из себя с невероятной силой. Сразу же после вспышки луч оказался во все нарастающем потоке рентгеновских и космических лучей. Также увеличивалась интенсивность новооткрытых нуль лучей. Так оно случилось, что счастье за беду зацепилось. Как говорят у нас. Улыбнулся, наворотил. Ну что же, нам остается только почтительно поблагодарить нашу дорогую радиозвезду Фратьева за бесценные факты, которые она подарила науке. Нет сомнения, что они помогут раскрыть тайны возникновения новых и прочих звезд и происхождения космических лучей. Да, мы собираем все более богатый урожай, чем могли рассчитывать, кивнула Молодинова. А сколько новых, великих открытий еще ждут нас звездной системы Проксима Центавра? А может, даже удастся раскрыть тайны происхождения всей галактики? Мечтательно сказала Алена. Ярко-желтый цвет радиозвезды Фратева через несколько дней превратился в оранжевый, затем в розово-красный. Светимость звезды настолько уменьшилась, что ее уже можно было наблюдать только сильные телескопы. Следовало бы назвать ее не радиозвезда, а брызгалка, шутил Фратьев. Засияла, наделала шумы и исчезла. Видите, как бы стратечно мирская слава! Жизнь на луче снова вошла в привычную колею. Ученые направили объективы своих аппаратов на цель путешествия Проксиму Центавра. Северсон во время этих бурных событий позабыл о Ватсоне. Напомнила о нем разговор с проплемянником. Волов пожаловался на непрерывную головную боль, которая иногда доводила его до безумия. Хоть бы у тебя лопнул мозг, тогда бы я избавился от этих хлопот подумал Северсон. Когда же через мгновение осознал смысл своего тайного желания, вздрогнул. И до чего же я дошел? Так может думать только трус. Злился он сам на себя. Время летит, и цель путешествия приближается. Надо действовать. Теперь он ежедневно следил за Ватсоном, работавшим в обсерватории. После многих тщательных попыток, им удалось, наконец, поймать того на месте преступления. Северсон включил видеофон и без особого внимания наблюдал картину на экране. Она не заинтересовала его, потому что была слишком похожа на все предыдущие. Северсон уже знал каждое движение Ватсона. Не было ничего особенного и в том, что тот набирал какой-то номер на видеофоне. Однако то, что произошло потом, Северсона безгранично удивило. На экране аппарата Ватсона появилось изображение кабины управления. Чинсу разговаривал с навратилом по только что открытой планете в системе Альфа Центавра А. И один из ученых не обращал внимания на видеотелефон. Разве там не загорелась сигнальная лампочка? Когда Ватсон дольно смотрелся на кабину управления, он соединился с клубом. Там было весело. Мруцлавский рассказывал анекдоты. Собравшиеся смеялись. Время от времени улыбался и Ватсон. В клубе же так и никто и не заметил, что видеофон работает. Северсон хлопнул себя по лбу. Я просто глупец. И как же я не догадался сразу. Ватсон делает то же, что и я. Подслушивает с помощью видеофона, что же он хочет выведать. «Нет, теперь уже действительно пора вмешаться». Он решил сразу же после дежурства рассказать с Алене и попросить, чтобы она сообщила на вратилу про обоих заговорщику. Но, войдя в клуб, где я должен был встретиться с Аленой, Северсон в изумлении остановился. В пустом зале возле окна с искривленной сосенкой сидел Ватсон. Он так углубился в просмотр каких-то бумаг, лежащих перед ним, что не замечал ничего вокруг. «Ватсон в клубе? Никогда раньше он сюда не ходил? Что же это он задумал?» Промелькнула в голове Северсона. Ватсон держался спокойно, временами глаза его даже улыбались, обирая двумя веерами морщинки у висков. Просмотрев бумаги, он аккуратно их сложил в большую стопку, облокотился на раму иллюминатора и машинально поглаживая посребренные сединой волосы, поглядел на звездное небо. мало помалу в зале начали собираться остальные астронавты. Каждый из них, замечая Ватсона, удивлялся так же, как и Северсон, но никто по этому поводу не сказал ни слова. «Как тебе нравится наш посетитель?» – прошептал Северсон, когда к нему подсела Алена. «Я ему рада. Наконец-то он взялся за ум. Ты знала, что он сюда придет?» «Да, мне об этом сказал Навратил. Откуда такая перемена? Чего ему надо?» «Ты неисправим», – засмеялась Алена. «Ты во всем видишь какую-то тайну». «А приемники зашифрованные заметки – это ничего не значит?» – обиженно спросил Северсон. Ответить Алена не успела. Навратил поднялся и сделал знак рукой. «Садитесь, друзья, послушаем академика Ватсона. Он хочет сказать нам что-то очень важное». Северсон вопросительно взглянул на Алену. Она пожала плечами. «Прекрасно знаю, что многие из вас считают меня отшельником-мизантропом». Сухо и холодно заговорил Ватсон. «Именно поэтому я хотел бы объяснить вам причины своего уединения». Он помолчал и вел взглядом присутствующих. «Сегодня я уже могу сказать, почему не ходил в клуб. Мне нужно было много времени, и я пытался разгадать смысл слов незнакомого языка жителей планеты X. По немногочисленной аудитории прокатилась волна изумления, но Ватсон не обратил на нее никакого внимания. «Надеюсь, мне это частично удалось сделать». Алена слегка толкнула Северсона и многозначительно подмигнула. Как я уже докладывал товарищу Маладиновой, «Планета X транслирует свои передачи с двух станций». К сожалению, вторую я обнаружил только недавно и передает она на совсем другом языке, нежели первая. Поэтому вся моя работа оказалась только мощной станцией, которую мы слышим уже много лет. Уотсон подошел к магнитофону и щелкнул выключателем. В зале раздался визгливый голос. «Так обычно разговаривают жители «Планеты X. Теперь же, пусть им пленку медленнее, будьте внимательнее. Чаще всего услышите слова ⁇ ВХГТ ⁇,⁇ СВЛС ⁇,⁇ Похогхим ⁇,⁇ СВЛН ⁇,⁇ ГХ ⁇ Очевидно, что наиболее употребляемые у неведомых людей выражения. Я установил, какие слова чаще всего употребляют в большинстве языков мира, и пришел к выводу, что среди тех слов, которые вы только что слышали, должны прежде всего найти местоимения, глагол ⁇ быть ⁇ и прочие. «Было бы слишком долго описывать, как шаг за шагом я раскрывал смысл неизвестных слов. Тот, кто заинтересуется данной проблемой ближе, может изучить вот этот материал». Он положил руку на толстую кипу бумаг. «Я хотел бы обратить ваше внимание, что путь к решению был очень сложным. Сначала я обратился к разным, известным с древнейших времен, системам дешифровки. Это ничего не дало». Потом я изучил научные труды академиков Грозного и Рексы, расшифровавший неизвестный язык на надписях «Востока». И это мне мало помогло. Только после целого года безуспешных поисков я заметил, что некоторые слова, хотя и имеют в нашей транскрипции одинаковые буквы, произносятся всякий раз по-разному. Разница состоит в высоте тона слогов. Известные люди, собственно, не говорят, а «поют». Для нашего слуха звучит не очень приятно, а для них имеет большое значение. Отдельные тона им заменяют буквы. А теперь я прочитаю вам перевод нескольких фраз, которые мне удалось понять. Математический турнир, поединок или олимпиада прошли хорошо на высоком уровне. Абсолютным победителем является э, непонятное имя. Э, враждебное государство или континент стремится уничтожить нашу цивилизацию или религию. Бог нам вложил в руки меч, оружие, чтобы мы наказали бога отступников. Наша земля – континент. Для нас слишком мала. Самые урожайные места принадлежат безбожникам, непонятное название народа. А мы голодаем. Мы должны расширить свое жизненное пространство. Наше терпение лопнуло, объявим священную войну. Кажется, наше посещение планеты Х будет не из приятных. «Согласно результатам, полученным ценой долгого и упорного труда, там вот-вот разразится буря. Возможно, мы попадем в самый разгар». Он замолчал, в зале стояла тяжелая тишина. «Признаюсь, и, наверное, говорю от имени всех, что меня академик Ватсон приятно удивил», – сказал наворотил. «За этот титанический труд мы должны выразить ему искреннюю и пламенную благодарность». Восторженные аплодисменты подтвердили его слова. Во всяком случае, для нас эта работа имеет огромную ценность. Она поможет нам наладить отношения с обитателями планеты X. Однако же не сердитесь, товарищ Ватсон, если я укажу вам и на неясную сторону вопроса. Беспарно вы знаете, что и вам, и нам я желаю в этом пути наибольшего успеха. Я не беру также под сомнение и вашу добросовестность. Однако боюсь, что при всей тщательной расшифровке мы можем легко впасть в заблуждение – «Не забывайте, что наше мышление слишком земное, и нам нелегко проникнуть в мышление неизвестных существ, только основываясь на звуковых записях. Полагаю, правда, что академику Ватсону удалось раскрыть закономерности неизвестного языка, но боюсь, что смысл слов во многих других случаях другой, нежели тот, который придаем ему мы». Началась оживленная дискуссия, одни встали на сторону Ватсона, другие соглашались с наворотилом, и я решил изучать музыку неизвестных людей». Заявил Мадараш, когда ученые расходились по своим каютам. «Для открытия закономерности словари не нужны». Северсон был так потрясен сообщением Ватсона, что всю беседу прослушал словно во сне. «Он самоотверженно трудился, а я его подозревал. Но почему же он так часто встречается с Олофом? Зачем подслушивать разговоры и кто подложил мне в карман это предостерегающее письмо? Нет, еще не все выяснено» не расшифрует ли он этот язык из других соображений».